Глава 31. Когда я подбежала к брату, Орджетта уже пошёл на второй заход. Ты безответственный гиперактивный ребёнок, за которым нужен постоянный присмотр. Где твоя мать? Я присела рядом с Ганнером на корточке, осматривая его. Ты пострадал? спросила я. Обжёгся? Он помотал головой. Глаза его были наполнены слезами. Ну, конечно, он не пострадал, прорычал Джет. Но он уничтожил всю нашу палатку. Я огляделась в поисках мистера Уильямса, но он говорил с Лэнсом, просил его принести мусорный бак. Я встала и посмотрела Джету в лицо. Он просто ребёнок. Это была случайность. Ха, это твой брат. Он приподнял бровь. Как я мог забыть? Вы заплатите за принесённый ущерб, Мисс Эванс. Пришло время вам столкнуться с последствиями ваших действий. Остальные больно уж нежно с вами обращаются. Пап, раздался тихий, но твёрдый голос Эндрю. Я даже не заметила, как он подошёл. Перестань. Сын это не твоё дело. Помоги мистеру Уильямсу убраться и отведи этого малолетнего преступника к его матери. Я сжала кулаки и приготовилась высказать ему всё, что я о нём думаю, но Эндрю вдруг подал голос снова. "Это моё дело", сказал он. "Потому что это мои друзья. И то, как ты себя ведёшь, ненормально. У тебя явные проблемы с самоконтролем". Лицо Джэта помрачнело. Лучше уходи, мальчик, пока не сказал чего-нибудь, о чём потом пожалеешь. А я вот думаю, что всю свою жизнь жалел только о том, что чего-то не сказал. Эндрю, позвала я. Мне не хотелось, чтобы я и мой брат стали причиной, по которой он разругается с отцом. Но он поднял руку и продолжил смотреть отцу в глаза. Он просто ребёнок. Маленький ребёнок, который не способен защитить себя от твоих нападок. Ты не можешь ожидать, что он, как мини-взрослый, будет иметь ответы на все вопросы и делать всё в точности так, как это бы сделал ты. Я уже сомневаюсь, только ли Огане при сейчас говорит Эндрю. Я вполне могу ожидать от ребёнка, что он не будет бегать там, где готовят, спотыкаясь о провода, рявкнул Джет. Если он споткнулся о провода, "То виноват в этом ты", ответил Эндрю. Лицо его отца побагровело. Он был готов буквально лопнуть от злости. "Эндрю, ты сейчас же закроешь рот", пророкотал он. Я потянулась, чтобы взять Ганна за руку, но поймала только воздух. Я оглянулась, чтобы посмотреть, куда он пошёл. "Куда делся Ганнор?" пробормотала я, озираясь по сторонам. И не подумаю — ответил своему отцу Эндрю. «Мой брат!» — громче повторила я. «Кто-нибудь видел моего брата?» Вокруг нас собралась неплохая толпа, наблюдавшая за развернувшейся сценой, но все они только покачали головами. Я встретилась глазами с Микой, которая тоже стояла неподалеку. Она ткнула пальцем в сторону лабиринта. «Мой брат убежал в лабиринт», — сказала я Эндрю. «Что?» — он, наконец, обратил на меня внимание. «Мой брат!» Ганна рубежал в лабиринт. Мне надо его найти. Я с тобой, сказал он. Никуда ты не пойдёшь, раздался за нашими спинами голос Джета, но мы уже бежали в сторону входа в лабиринт. Ты как? по дороге спросила я у Эндрю. Не очень, ответил он напряжённым голосом. Я услышала за нами шаги и, обернувшись, увидела Мику. Я помогу, сказала Анна. Я кивнула. Мы не стали говорить о ссоре, которая произошла буквально несколько минут назад. Пропасть, возникшую между нами, уже точно не мог исправить обычный разговор. Мы добрались до входа и вбежали внутрь лабиринта. Скорее первая тропа подошла к концу, и мы остановились на развилке. Я пойду направо, сказала Мика. Напишу тебе, если найду его. Мы с Эндрю повернули налево. В этом лабиринте есть какая-нибудь платформа, на которую можно забраться, чтобы попытаться сориентироваться, спросил он, озираясь вокруг. Я махнула рукой в сторону деревянной палубы, возвышающейся в центре лабиринта, очень далеко от нас. О'кей, попробуем добраться туда, я кивнула. В горле стоял ком, и говорить было слишком тяжело. Ты ведь понимаешь, что с ним всё будет хорошо, спросил Эндрю. Он где-то здесь И здесь есть другие люди. В конечном итоге он найдёт выход. Я снова кивнула, чувствуя, как меня разрывает на части миллион эмоций. Мы добежали до очередной развилки. Я пойду налево, сказала я, собираясь двигаться дальше. В этот момент Эндрю вдруг взял меня за руку и сгрёб в охапку, крепко обняв. "Софи, мне так жаль", сказал он, "что мой отец так обошёлся с тобой и что Мика тебе столько всего наговорила". И что твоя мама себя так ведёт? И что твой младший брат сейчас, наверное, ужасно расстроен. Прости, мне так жаль. После его слов стало особенно очевидно. Вечерок, конечно, выдался неприятный. Это не твоя вина. Я вдруг почувствовала какое-то отцепенение. Мне нужно искать брата. Я отстранилась. Мне нужно искать брата. Шатаясь, я пошла по левой тропинке. Эндрю не последовал за мной, что меня очень обрадовало. Шагать по тёмному лабиринту в окружении высоких ростков кукурузы в полном одиночестве было странно. Мой мозг начал прокручивать абсолютно каждое моё слово, каждое моё действие за последние 17 лет. Неужели Мика была права? У меня действительно были предубеждения насчёт всех и каждого в нашем городе? Из-за этого ли испортились наши отношения с мамой? Было ли это настолько неправильно хотеть перемен, мечтать о большем? Моя мама подала на стипендию от моего имени, и я её получила. Было ли это глупо? Даже не обдумать этот вариант. Это всё потому, что она не верит в твой успех, Софи, пробормотала я себе под нос. Я была уверена, что тут-то точно ничего не додумала. Я готова была признать только одно: Я действительно никогда не давала местным парням и шанса. Мика была права. Дело было в том, что я хотела двигаться дальше. Что же касается самого города, какой бы он ни был крошечный, к нему я, казалось, всегда относилась справедливо. Я участвовала во всех местных традициях и событиях, сколько себя помнила. Конечно, сейчас мне за это ещё и платили, но так было не всегда. Из-за угла послышался какой-то шум. Ганор, позвала я. Из-за поворота выскочили мальчишки-картеры и пронеслись мимо с громким хохотом. Вы не видели Ганора, крикнула я им вслед. Они не ответили. Я вздохнула и продолжила путь. Мой мозг отказывался отключаться. Мика тоже была далеко не идеальна. Она явно копила в себе все эти мысли обо мне годами, не говоря об этом ни слова. Она не должна была использовать решение моего отца против меня. Она не должна была держаться за эти обвинения с такой яростью, как будто это были её проблемы. Она не могла переживать из-за моего отца сильнее, чем я. По щеке пробежала слеза, и я быстро смахнула её. Мы с Микой были в ссоре, причём серьёзной, и я понятия не имела, как мне исправить эту ситуацию. Передо мной возникла очередная развилка, и я снова повернула налево. Интересно, если я продолжу брать влево, то просто сделаю большой круг или всё-таки выйду на другую тропу, не ту, по которой пошёл Эндрю. "Ганнор!" снова заорала я. Тишина. Мой телефон вдруг завибрировал, и я схватила трубку, не разбираясь, кто звонит. "Ты его нашла? Что случилось?" звонила моя мама. Ганнер убежал в лабиринт один, потому что Джет наорал на него, когда он сбил фритюрницу. На другом конце провода воцарилась тишина. Она тянулась так долго, что я отняла телефон от уха, чтобы посмотреть, не прервалась ли связь. Но звонок еще продолжался. «Это произошло случайно, мам. Не злись на него. Я найду его, и ты заберешь его домой». Джет Харт наорал на Ганнера. Ее голос был холоден, как лед. «Да», — тихо ответила я. «Ох, и врежу я ему за это», — сказала она. «Серьезно? Она собиралась наорать на Джетта Харта? А почему нет? Я же защищаю тебя, когда люди на рынке обзывают тебя странной». «Погодите, что?» «Что?» — спросила я. «Я хочу сказать, что заступаюсь за своих детей, и я выскажу Джету Харту, что я о нем думаю». «Мамуля, нет, все нормально», — Эндрю с ним поговорил, и я тоже. Алло. Я снова опустила телефон. Она повесила трубку. Я прикусила губу, глядя на чёрный экран. Я встала на цыпочки, пытаясь разглядеть платформу посреди лабиринта, но увидела только кукурузные заросли. Из-за угла снова показалась группа смеющихся детей. Кто-нибудь видел Ганнера? спросила я у них. Не, а, ответил кто-то, а они двинулись дальше. Я пошла своей дорогой, пробираясь к центру лабиринта, в надежде найти обзорную площадку. Соф раздался голос. Я прокрутилась вокруг своей оси, но рядом никого не было. Тут, наверху. Я подняла голову. Эндрю стоял, возвышаясь над лабиринтом, видимо, на той самой платформе, которую я не видела. Деревянная конструкция находилась ровно на уровне зарослей. «Ты видишь ганнера оттуда?» — крикнула я ему. Он помотал головой. Я хотела подняться и посмотреть сама, но до платформы была еще как минимум пара рядов. «Как к тебе добраться?» — закричала я. Он присмотрелся. «Иди прямо. Примерно посередине тропы сверни направо. Потом снова сверни направо на развилке, и там будет лестница. Я пойду навстречу». «Нет, оставайся там. Вдруг я потеряюсь». крикнула я, но было уже поздно. Он исчез с платформы. Я следовала его указаниям. По крайней мере, так мне казалось. Но я никак не могла отыскать тот проход справа от меня, о котором он говорил. Моя тропа уходила влево. Может быть, он не понял, в каком ряду я стою? Я шла дальше, потом повернула направо, как только смогла. Когда прошло 10 минут, а ступеньки всё ещё не появились, Я поняла, что заблудилась. Я написала ему: "Возвращайся к платформе. Я заблудилась". Как тебе угараздило? Там было буквально 3 шага. Может, ты не умеешь давать инструкции? Умею. Что-то не похоже. Телефон снова зажужжал, и от неожиданности я вздрогнула. Звонила снова моя мама. Алло? Он выбрался. Что? Ганар выбрался из лабиринта. «Он в порядке?» – спросила я, чувствуя несказанное облегчение. Она, должно быть, передала телефон Ганнеру, потому что через секунду в трубку без остановки залопотал он. «Я сам прошел весь лабиринт. У меня это так хорошо получается, я так быстро выбрался. Мамуля была права, я уже достаточно взрослый. Мне даже не пришлось забираться на обзорную площадку. Я просто запомнил все повороты как карту, и получилось ужасно весело». В следующий раз пойдём с тобой на перегонки. Картеры проходили лабиринт на перегонки, и мне кажется, я бы их обоих обогнал. Я рада, что ты в порядке, перебила я его. И молодец, что справился с лабиринтом. Спасибо. Держи маму. Привет, сказала она. Ну что, мы тогда поедем? Хорошо. Как там Джет? Он был групп с тобой? Да он только пустозвонить умеет. Получается, у мамы получилось оказать ему достойное сопротивление. Я была впечатлена. Ты с ним полегче там, сказала я. Я сказала всё, что нужно было. Спасибо, мам. Что? Я заслужила спасибо? Я приношу тебе письмо с новостями о халявных деньгах и ничего. Я ору на какого-то мужика: "Спасибо, мам". Злость, которая никуда не делась, снова вскипела во мне. Мам, Что? Это стипендия? Ты же знаешь, что я не хочу ею пользоваться. Я очень ясно объяснила тебе, что хочу делать со своей жизнью. Для меня это только подтверждает тот факт, что ты в меня не веришь. Вот. Я сказала это по телефону, конечно, а значит, не глядя ей в глаза, но всё же. Мама не сразу ответила. Я задержала дыхание. Видимо, сегодня мне было суждено поругаться абсолютно со всеми. "Софи, я живу в реальном мире", сказала она наконец. "И в реальном мире, чтобы попасть в вуз, нужно платить деньги. Я копила, и папа тоже копил". "Папа, ты точно говоришь о том человеке, которому я на прошлой неделе одолжила сотню баксов, потому что он в своей жизни не смог скопить ни пенни? Это тот папа?" Или, может, у тебя появился другой, без проблем с деньгами?» Я моргнула. «Это неправда. Он копил столько же, сколько я». Она только рассмеялась. «Мой папа не копил для меня деньги». В груди как будто возникла черная дыра, рискующая засосать меня целиком. «Не в этом дело», — возразила я отчаянно. «Это не важно. Я могу подавать заявки на грант и материальную помощь на...» Стипендии? спросила Анна. Я не могла ответить. Мне было трудно дышать. Увидимся дома, Софи, сказала мама. Голос её звучал немного сочувствующе. И, кстати, захвати на обратном пути пачку печенья от Miss Angel для меня. Она сказала, что скоро приготовит новую партию. Раздались гудки. Она повесила трубку. Я закрыла глаза. Потом Всё ещё трясясь от ярости, набрала сообщение отцу. Это правда? Ты ничего не откладывал на мою учёбу? Я никогда не просила тебя об этом. Зачем надо было врать? Я нажала отправить. Не прошло и минуты, как он ответил всего одним словом. Прости. В следующий момент экран погас. Я не заметила, что заряда не хватает. Но, видимо, батарея села, потому что включить его обратно у меня не получалось. Я уставилась в чёрный экран. На меня также пристально и злобно смотрело моё расплывчатое отражение. Отлично. Мама была права. Папа не накопил для меня и доллара. Я была в полной заднице. Я засунула телефон в задний карман джинсов. Мне нужно было найти выход отсюда. Като единственное, чего мне сейчас по-настоящему хотелось, так это раствориться в воздухе и слиться с кукурузой. Но я знала, что некоторым мечтам было не суждено сбыться. А может, даже всем